Выехали из Москвы послы с архиепископом Васианом только апреля 27 а прибыли в Луки Великие на 25-й день, мая 20-го из-за весенней распутицы, какой много лет на Руси не бывало. Братья и второй раз приняли посольство великого князя, но крайне высокомерно и дерзко, чувствуя себя в безопасности рядом с литовской границей. Думаю, думу со своими боярами перед ответом старшему брату. Они говорили между собой, что великий князь в страхе, не знает, куда ему деться. «Со всех сторон полки иноземные идут на него!» — со злорадной улыбкой шипел князь Андрей Большой. «Обложили его кругом чужеземцы-то!» — хихикали бояре. «Яко звери-охотники!» «Куда не ткнись!» — громко гудел князь Борис. «Везде напоришься то на меч, то на копье!» а из дикого поля идут на него кривые сабли татарские с лучами стрел. «Подождем», — сказал князь Андрей, — «еще ниже со страху кланяться будет. Даст нам вотчины выбирать на нашу всю волю». Владыки же Васяну сказали, — «Пусть Иван государыню матушку нашу отом том молит, а мы еще подумаем». С тем послы великого князя и на Москву отъехали. Вернулись же назад владыка и бояре скорее, чем в луки ехали, ибо местами дороги подсохли уже, и только у рек и лесных озер от половодья еще топи и болота стояли. Все же в конце мая послы уж предстали пред государем. Выслушав ответ братьев, великий князь усмехнулся и молвил, «Добре, узнают еще и они, как новгородцы мне челом били». В этот же день степные дозоры, а потом и гонцы царевича Даниара, прибыли к воеводе и наместнику московскому князю Иван Юрьевичу Патрикееву с вестями о татарах. Все они, хоть и из разных мест, одно и то же в страхе говорили «татары Ахматовы, по всей степи якусаранча, всеми ордами идут». У Ивана Васильевича задрожали руки, но овладев собой, сказал он «Гонцы здесь, в синях боишь? Позови двух-трех, что по толкови». «Как дороги?» — спросил государь вошедших, не давая им даже до конца докреститься. «Кто из дозора? Ты? Ну, сказывай!» «И то еще, сказывай, как возле рек. Куакита, как?» «Дороги-то в поле провяли», — сипло заговорил здоровый мужик, сидеющий бородой, обрамляющий красное обветренное лицо его. «Токмо в рощах и лесах, как в Москве ближе, зачинаются топи по колено, болота». Колорег поймы еще после половодья не высохли, а берегата аки глина больше. Долго держит воду она. Великий князь слушал и становился все спокойнее. Трава какие? спросил он снова. Трава-то, государь, заговорил гонец Даниара. Плохи еще для коня. Мокро очень. Такая трава брюхо раздувает коню, болеет от нее конь-то. Но идите, Савушка даст вам водки выпить и закусить. Великие князья, задержав у себя князя Патрикеева, послали за Задьяком Курицыным и князем Андреем Меньшим. Оба они явились немедля в хоромы великого князя Ивана Ивановича, у которого сегодня обедал и сам государь. Нам ведом обычай татарский, — начал Иван Васильевич. Прямо с походу и с гоном они бой зачинают. Посему дней же и всю ночь будем полки отсылать к берегу. Стук в дверь прервал слова государя, вошел начальник стражи в сопровождении трех русских конников, с ног до головы забрызганных грязью. Один из них — Сотник. «Будьте здравы, государь, в один голос воскликнули они с берегом и, Государь. «Сказывайте!» «Лазутчики наши, Государь!» — начал Сотник. «Вы знали, что идут ордынские татары...» А у берега токмо их были. В каких местах? Спросил Иван Васильевич. Меж Коломной и Каширой против Озер, а меж Каширой и Серпуховым против Турова. И в иных местах на правом берегу Аки. Ток были, хранились где можно, а коней на поводу за собой вели, али в кустах прятали. Так дозорные, боишь, были? Переспросил Великий князь. Истина, государь. — ответил сотник. — Токма разведчики да лазутчики. Наши дозорные ближе к Веневу лазутчиков из наших татар Даниаровых видели. Ба или то что несметная сила Ордынской токмы еще к Дону подходит. Ведомы им от некоих уланов степных, что Ахмат-то в Сеярду идет, а с ним, братанич, царь Касым с шестью сынами-царевичами, и татар с ними множество. — Скажи мне, Иван Юрьевич... Оборвав рассказ, обратился великий князь к Патрикееву. «Есть на береге пушкари и пушки?» «Есть, государь», — ответил князь Иван Юрьевич. «По числу полков, а полков там мало». «А ты, сотник, от какого места с берега-то?» — спросил Иван Васильевич Вестника. «От кашира, государь». «Есть у вас пушка?» «Мало, государь. У нас более старые пещали. А ведаете, как по-новому, по бродам и переправам бить? Ведаем, по шесть пушек и пищали в ряд ставить. Из трех первых в бить, другие наготове держать. Когда же татары опять густо пойдут, из готовых бить? Добре, — похвалил государь. А скажи, как наши или Дениарова мыслят? Будут ордынцы броды брать или плавиться?» Сегодня мыслят, государь, ответил сотник, нет у тебя для войска подступа к рекета. Половодье не сошло еще совсем, а ночью дожжа много было, до утра лил. Без пута, не дай бог, какая, ни пройти, ни проехать. Видать, заметил Иван Васильевич, что ждать будут ордынцы. Истина, государь. А сами цариты с главной силой своей. Как идут, борзо или тихо? Тихо, вельми, государь, а все ж к дону подходят. «А кто тебя отослал ко мне?» «Воевода Каширский, Семен вас, ведаю, ведаю его, доволен язым. Да будет здрав он и все вои его, идите. Да скажи, приказа не даю, а пушкари и пушек пришлю». Вестники поклонились и вышли, сопровождаемые начальником государевой стражи. «Ну, а мы дому свою продлим», — сказал Иван Васильевич, и, обратясь к князю Патрикееву, спросил Чаю отдохнули полки князя Андрея Никитича Боленского. Восьмой день, как на Москву пришли. Пусть утре с рассветом идут к берегу, куда князю Риполовскому было назначено. Слушаю, государь. Ты же, брат, — приказал великий князь Андрею Меньшому, как то ведомо иди в Тарусу, в вочину свою, против татар же по уговору нашему крепи берег. Ну, с довольна, а утре что Бог даст? — Идите, а я к себе поеду. — Разреши, государь, — вставая, сказал дьяк Курицан, довести тебе. С ночи послы из лук великих пригнали от братьев твоих челобитных к тебе, о твоем пожаловании. Видать, раздраженно перебил его Иван Васильевич, с Казимиром-то они каши не сварили. Мысли тулита едет, когда-то будет. — Истина, государь, — подтвердил дьяк, — журавль-то в небе а синицу в руки дают. Матушка Иннокене Марфа, кто собирается, хочет просить милости и прощения братьям твоим. — Ладно, — ответил великий князь, — к матери утре я сам поеду, а братних послов принимать не буду. — Еще государь, — продолжал Курицын, — днесь приехал с дщерью своей Шурин твой, царевич Андрей Фомич. В мячке не ночует, а где им утре в Москве быть прикажешь? — Государь. — предложил великий князь Иван Иванович. — Пусть у меня будет царевич Андрей. Я ведь один в бабкиных хоромах остался, да и по-фрежски разумею. Иван Васильевич многозначительно поглядел на сына, довольный его предложением. — Добрый сынок, — согласился великий князь. — А племянницу мы у княгини моей в хоромах устроим. Там у своей тетки девки веселей будет. Все вышли. Отец и сын остались одни». Взглянув на сына, Иван Васильевич молвил с улыбкой, «Разумно ты придумал!» «Пусть у тобя живет, царевич-то, на твоих глазах!» «Видишь, римский папа к нам руку протягивает!» «Ты не все, а только суть, дела дворецкому своему Данилушке доверь!» «Накажи доглядывать, кто и когда бывать у Андрея-то будет!» «У тобя ведь, как у курицы на дар божий на чужеземные языки! Я же сего не могу!» — Ты по-грецки разумеешь? — Ну, хуже других языков разумею. — И баить добре, как по-фряжски, не могу еще. — И сие, ладно, сынок, — заметил Иван Васильевич. — Ты осем молчи. бай же мы по-фряжски, дабы не боялись при трубе некой тайности краткими слов сказывать по-грецки. Наши-то греки из двора моей княгини. а Риме и о папе могут, что нужно для нас сказывать о Казимире, о ливанских немцах и прочее. Вороги, сынок, круг Руси хороводом кружат. Все они друг с другом крепко за руки держатся. Иван Иванович с благоговением глядел на отца. Поражали его зоркость и ясность мысли государя. Все непонятное и трудное он в миг делает простым и ясным. «Днесь яс спокойней, Иване», — продолжал великий князь, — «помогает мне Бог». Ты сам Богу-то помогаешь Русь строить, вырвалось невольно у Ивана Ивановича. — Благо, Иване, что не слышат тебя ни бабка, ни митрополит, — сказал он шутливо, — а то почли бы тебя за еретика, яко курица напочитают. Так вот, Баю, ныне я спокойней. Первое — то, что новому городу не подняться больше. Другое — челобитие, брат, не показывает, что... У них нету нигде никакого плеча. Была одна надежда на Казимира, и той нету. Третье, ежели король упускает сей случай, то воевать ныне с нами не может. Немцы же, сколь бы их ни было, дали, Пскова не пойдут. Они в государство не совсем неразумны. Остается на сей день Токма орда с Ахматом. Сие же не страшит меня. Токма бы нам самим огрешек не содеять». Июня 7-го, накануне выступления своего в Серпухов, на берег Аки против татар, великий князь Иван Иванович обедал у отца с дьяком Курицыным и князем Иваном Патрикеевым. «Утре заговорил за столом государь великого князя, я отпускаю на берег с и многими полками, посему вы доведите нам все наиглавные ратные вести». «Ведомо мне, государе, заговорил наместник московский и воевода князь Иван Юрьевич, Идет орда по дикому полю медленно. Лазутчики бают ждет царь Ахмат вести от Казимира и от братьев твоих, которые вместе звали царя на Москву, а вестей ему ни от короля ни от братьев нету. Бают уговор у короля с ханом Ахматом, дабы к каке царю то идти. Выбрав же место реку перейти и на Москву гнать. Ахмат на сие согласие дал. Молил Токма дабы король ранее его Угру реку перешел. И весть осем немедленно ему дал. Он же за спиной нашей к Москве погонит с братьями, а племяннику своему, царю Косыму, со всей силой его повелит ударить в спину русским ратьям. Добре. Остановил своего наместника государь Аутобиа Федор Васильевич. Осем, что ведомо? Такие же мои вести, государь, ответил дьяк, которые шлют мне доброходы новгородские и псковичи. А притч того, ведомо мне от Даниара, что минглы гиреевы татары пустошить хотят у короля Казимира киевские земли, и по самой Киев. Даже... А по что, Федор Васильевич, король-то медлит? Смута у него в Литве. Там православные князья и бояре, особливо те вотчины, которых у рубежей наших, к Москве тянут. Хочет Литовская Русь с нами воссоединения. Боится сего Казимир. «Добрые вести сии», — обрадовался Иван Васильевич, — «ныне наиглавные вороги наши немцы да поляки, которые по уговору с папой первыми на нас напасть хотят, но не решаются». «То к маляхам государь и хочется, и колется», — заметил дья Курицын. «Ныне государь, как-то беведомо, королю горский Матвей Корвин Казимира теснит. И в Чехии Казимир-то еще вязнет, да сеймики ему мешают, во всех делах вяжут». «Верно», — воскликнул Иван Васильевич с усмешкой, — «сеймики, сеи, якобы, псы! На каждом шагу его за пол зубами хватают!» Дума о всех ратных делах затянулась надолго. Князь Иван Юрьевич и Дья Курицын ушли поздно, почти перед ужином, который в этот день ранее обычного, в седьмом часу, еще при полном солнечном блеске долгих июньских дней. Иван Иванович же выступал утром с рассветом. На не рассвет, Иване, — сказал великий князь сыну, — и поспать не даст. Заря с сходится. Пока мы ужинаем, скажу еще тебе. Пусть воеводы бодрят воев тем, что на думе ты слышал. Я, государь, все помню, что ты сказываешь. Пишу даже, — устало ответил Иван Иванович. Спать повались ты ныне порани. Притомился, я вижу. Да, государь, батюшка, только скажу про Андреев и Меча, «Не люб он мне. Давно хотел о нем с тобой побаить. Напоминает он мне Ивана Фрязина, денежника». Истина, засмеялся Иван Васильевич, — «в нем токмо и есть что, корысть, пьянство да блуд». Иван Фрязин пушки лить и деньги бить умеет, а сей ничего не может». «Сестре, вижу, завидует сей лазутчик рымский. Все блазнит меня, дабы я с у него наследие царей цареградских купил». Папа, декоранует меня заочно, и буду носить я с титул и венец царский. А по что, видя богатство наше, казны себе хочет великой, а Риму слугу купить для походов Крестовых, связать на Сунии. Мне же Токма Русь дорога. А посему ныне даже дружба с Менглагереем и султаном Турским дороже мне, чем пустой венец сей без царства, которым детям играть Токма». Сватают бабка до да княгиня твоя, Андрееву дочь, за сына князя Верейского. «Снова грецкая кровь в рот наш впадет», — молвил Иван Иванович. «Пусть делают, что хотят», — отмахнулся Иван Васильевич. «Пустое все». «Нет, государь-батюшка», — возразил Иван Иванович, — «бог даст, воротимся мы из походу». «Поведаю тебе, что я слышал и уразумел из бесед грецких и фряжских». — Добрый сынок! — нахмурясь молвил. — Государь, днесь скажи, только кратко. — Не с Рымом одним, а и с Новым городом, и с Казимиром, и с Удельными. Двор-то княгине твоей ссылается. Глаза государя загорелись грозным огнем. — Не гневись, государь-батюшка, я не могу тебе солгать. Иван Васильевич вдруг крепко обнял сына и поцеловал. — Все сие ведаю, Иване, — проговорил он дрогнувшим голосом. — Токма, ты един верен мне. — Байджи, асем, как ты право сказал, будем после похода.